Прежде чем назвать адрес, я опустил стекло, чтобы проветрить кабину. Выдержав взгляд шофера в грязном зеркальце с отбитым правым верхним углом, я уставился прямо перед собой. Расварюха была не так уж плоха, да и шофер оказался мастером своего дела. Он поехал довольно быстро, поскольку я попросил его поторопиться, обгонял прочие колы магии, по мере возможности и даже чаще и все-таки нам пришлось нелегко, пока мы убирались из тесноты. Когда мы оказались в квартале утопающих в зелени особняков, шофер снова посмотрел на меня в зеркало. «Что-то не так?» — спросил я нервно и машинально поправил галстук. «Нет, нет, все в порядке», — пробормотал шофер и уставился в машину, остановившуюся перед плетофором. «Только что?» — Эх, наконец выдавил он из себя простить меня за вольность, но вам я скажу, надеюсь, вы не осудите. Я пожал плечами, равнодушно закачался, потому что машина снова тронулась. Мысленно я находился в квартире дорогуши миллионера, ожидавшего моей помощи. Неужели в такой момент стоит обращать внимание на какого-то таксиста? «Видите ли», — пробормотал шофер, поняв, что я даю ему зеленую улицу для самовыражения. «Когда вы сели, я подумал, э, да чего же этот субъект напоминает мне кого-то?» «Понимаете, я не понимал, но не признался в этом. Вот я и думал, вы это или не вы?» — продолжал таксист. «Вы, не вы, вы, не вы. Я что или кто?» Он осторожно обращался к зеркальцу, словно желая уберечься от непозволительной реакции. Да тот тип, что прикончил шесть женщин, он еще заманивал их в квартиру и отравлял, а потом разделывал кухонным ножом, складывал в чемодан, который относил на центральный вокзал. Я уставился ему в затылок и почувствовал, как жар бросился мне в лицо. «Я убийца? Неужели я в самом деле произвожу такое впечатление?» Шофер поспешил все объяснить. Но это не вы. Теперь я уверен. Хотя фигура похожа. Форма головы, глаза, очки. Правда, с очками. Проще простого. Снимаешь их и ничего. Нет их. Однако взгляд, взгляд телячий, очень похожий. На что? На взгляд убийцы. Небось, сами видели по телевизору вечером, показывали. Я узнал вас по рукам. По рукам? Я посмотрел на правую руку, раскрыл ладонь, Угляделся в пальцы. Ну, что у них особенного? «У вас, не профессионального мясника», — пояснил шофер, лихо объехав красный плимут, который боязливо вела блондинка. «Потому что не так-то просто разрезать четыре человеческих тела, пусть даже молодых девушек». «Хм...» — прокомментировал я его умозаключение. «Но это было еще не все. Скорее, вы мне напоминаете маньяка, поджигающего жилые дома. Того, что подожжет дома, сам стоит в сторонке и радуется». Огнетушители, пламя, паника, жара. Ну, я угадал, я рассмеялся. Мы въехали в тихую улочку, где не было видно ни единого дома. Высокие заборы и густая зелень защищали жителей этого квартала от посторонних взглядов. Я не ответил, да и что говорить человеку, который не впервой сталкивается с миром опасных преступников. Мы остановились. — А в действительности вы самый заурядный ловила, облачившись в такую жару в темный костюм, чтобы обольстить владельца одного из этих особняков, хотя ограничитесь лишь горничной или кухаркой, с которой в лучшем случае договоритесь сходить в кино на последний сеанс. — Или нет, коллега? — Два пятьдесят, — добавил он деловым тоном. — Все-таки жизнь не так уж плоха. Горничный здесь куда лучше пузатых хозяек. Он подмигнул мне и оставил перед зеленым забором. Я постоял на краю мостовой, глядя вслед удалявшейся дребезжащей машине, пока она не скрылась в конце улицы. Я вошел в калитку после того, как назвал в зарешеченной оконце свое имя, и в механизме что-то щелкнуло. Дорожка к трехэтажному особняку, утопавшему в зелени, была окаймлена цветами и низким кустарником. Я позвонил у массивных деревянных дверей с двумя ступенями, открыла мне старая сердитая женщина. Изучив мою визитную карточку, она повела меня во внутренние покои роскошной вилы. Мы именовали вестибюль и две комнаты, устланные дорогими толстыми коврами, и подошли к дверям, надежно защищающим от любопытных ушей. Женщина заглянула, затем кивнула мне и пропустила в кабинет известного всем дорогуши. Лысый заморыш с отменно длинным носом, и тонюсенькими, скорее всего, крашеными усиками и поджатыми губами, ожидающе смотрел на меня. Тимоти Тэтчер представился, я агентство Fiat Люкс» быстро, солидно, доверительно. Колумба сделал знак стоявшему у него за спиной молодому человеку, у которого линию отлично сшитого костюма нарушал пистолет. Парень безмолвно исчез в дверях. — Садитесь. «Мистер Тэтчер», — сказал Коломбо, внимательно изучая меня. Он предложил мне коробку с толстыми сигарами, беззвучно наблюдал, как я мучаюсь с Гаваной, слушал мой кашель после первой затяжки. «Итак, мистер Тэтчер», — начал дорогуша после того, как чихнул, «я полагаю, мы устранили все недоразумения». «Безусловно, мистер Коломбо», — подтвердил я. «Я в вашем распоряжении. Вы свободны?» — быстро спросил он. «Да, я не женат, не обручен. Что касается некоторых связей незначительных... Ну, мы же мужчины, вы меня понимаете. Кажется, он меня не понял. Я не спрашиваю вас о свободе такого рода. Я имею в виду деловую занятость. Я повременил с ответом. Вы сами понимаете, как бывает в крупных известных агентствах. Ну, Дело много. Все обращаются в Fiat Люкс. Он посмотрел на меня без улыбки. Я поинтересовался вами, прежде чем пригласить сюда. Мне известно, сколько клиентов бывает у вас ежедневно, проще говоря, ежемесячно. Я покраснел, и это было не очень здорово с моей стороны. Ну, тогда, неважно, неважно. Исправил неловкое положение Коломбо. Вы мне нужны. «И я вас нанимаю. Я даже дам вам 750 долларов, чего вы, вероятно, еще никогда не получали. «Извините, но я сказал, оставим это, перейдем к делу. Вы будете следить за одной особой». «Идет», — сказал я уверенно, — «днем и ночью, если потребуется». «Именно днем и ночью. Назовите, кто это, и я уйду с ним в могилу, если потребуется». Он покачал головой, «Это мне не нужно. По крайней мере, сейчас». «Мне важно знать, что это особо меня не обманывает, не причиняет неприятностей, что... ну, вы уже понимаете. Я развел руками. Если я специалист, не понимаю, кто же тогда? Назовите его имя. Не торопитесь, не торопитесь. Это вы должны узнать конфиденциально». Клянусь, поднял я руку с сигарой. Чтобы быть, этому вы посвятите себя целиком. Не тратьте время на другие дела, на других клиентов, разумеется, разумеется. Тут я вспомнил Дионисия Пиппинса. Я помрачнел, испугавшись, как бы этот скупердяй не испортил мне дело, которое выпадает раз в десять лет, но тут же поспешил отогнать эту мысль. Поскорее отделаюсь от него, и все тут».